Глава 62. «Нужно было вернуться. Я должна была вернуться». Эта мысль не выходила у Аннабели из головы, пока она пыталась уснуть в номере отеля в аэропорту. Отопление работало на полную мощность, и она не могла найти, где его выключить. Все было спланировано идеально. Аннабель убьёт трубача и Сел и оставит их связанными и униженными, Она так долго мечтала о том, как будет их убивать, как свяжет и задушит, о том, как постепенно свет покинет их глаза. Убийство Сэл не принесло и ни утешения, ни удовлетворения, на которые она надеялась. А то, что случилось с Трубачом, было кровавой бойней, и она совершила несколько роковых ошибок. Когда Аннабель вернулась в пункт проката автомобилей в аэропорту Хитроу, Она увидела в зеркале свое растрепанное отражение. Рукав свитера был оторван, а на брюках виднелись пятна крови. Она вытерла лицо и руки влажными салфетками и постаралась скрыть большой синяк на щеке большим количеством косметики. Затем переоделась и отправилась в офис, чтобы вернуть машину. Она села на автобус до отеля и попыталась вспомнить, как вернулась к арендованной машине — Должно быть, она бежала по темной дороге две мили до того места, где припарковалась. Трубач наверняка умер. Она помнила, что несколько раз переезжала его машиной. Но перчатка... Чёртова перчатка! Мне следовало вернуться. Мне следовало вернуться и забрать перчатку. И фотоаппарат. Нет, фотоаппарат не имел значения. Она была осторожна и никогда не прикасалась к нему голыми руками. Так ведь? Да, да. Будильник Аннабель зазвонил в 5 утра. В холодном свете ванной комнаты ее гостиничного номера синяк выглядел еще хуже. Все лицо вокруг него опухло, а кожа приобрела ярко-фиолетовый оттенок. Она приняла душ и надела дорогой наряд, платье с принтом от Луи Витон и черные сапоги от Шанель. Затем высушила волосы феном, пока они не стали гладкими и прямыми, и потратила почти час на нанесение большого количества макияжа, накрасив глаза в стиле смоки-айс и использовав контуринг. Чтобы завершить свой образ, она добавила много украшений. Ее лицо по-прежнему имело странную форму, но лиловый оттенок кожи удалось скрыть. И теперь... Она не была похожа на преступницу в бегах. Она могла сойти за привлекательную, безрассудную, богатую женщину. Она проверила свой багаж, который состоял из двух тяжелых чемоданов и сумочки от Луи Виттон, в которой лежала косметика, паспорт, бумажник, немного обезболивающих, роман в мягкой обложке и маленький серебряный ключик. Единственный ключ, который она имела при себе, спрятанный во внутреннем кармане сумочки. Она покинула отель в половине седьмого утра и села на автобус до пятого терминала Хитролл, где заплатила целое состояние за билет первого класса до Лос-Анджелеса. Она улетала с паспортом на имя Кейси Сильвер, желая исчезнуть и начать новую жизнь. До вылета в 11 утра было целых три часа. Терминал первого класса представлял собой красивое здание из стекла и стали и был почти пустым. Аннабель подошла к стойке регистрации и предъявила два чемодана. Сотрудница регистрации взвесила ее багаж, а затем провела паспортом по магнитной полосе на клавиатуре компьютера и долго смотрела на экран. «У вас есть виза или электронное разрешение на путешествие?» уточнила она переворачивая паспорт и перелистывая страницы. Дойдя до страницы с визой B1-B2, с фотографией Аннабель и именем Кейси произнесла «Ах, да, виза». Она постучала по экрану, и после очередной долгой паузы, во время которой сотрудница слегка нахмурилась, принтер выдал авиабилет Кейси Сильвер первым классом и две наклейки на ее багаж. Анабель с облегчением выдохнула. Она преодолела первое серьёзное препятствие. Приятного полета, мисс Сильвер, пожелала сотрудница, возвращая ей паспорт и билеты. Анабель без проблем прошла проверку безопасности, а затем направилась в зал ожидания первого класса, где заказала большую порцию водки, приняла половину таблетки успокоительного и села ждать посадки в самолет. Несмотря на то, что она старалась делать дыхательные упражнения, все ее мысли были заняты потерянной перчаткой. К чему она прикасалась после того, как потеряла перчатку? Эрика, Питерсон и Мос остановились на заправочной станции на шоссе М-20 недалеко от Лондона без 20.11 утра, пока Эрика заправляла машину, Мосс и Питерсон зашли внутрь за кофе. Эрику нельзя было назвать впечатлительной, но после того, как она увидела останки Льюиса Кроу, разбросанные по подъездной дорожке возле его дома, ни о чем, кроме кофе, думать уже не могла. Как только она присоединилась к Мосс и Питерсону в небольшой зоне отдыха на улице, где их ждал кофе, зазвонил ее телефон. Это был Крейн. Она включила громкую связь. «Босс, инспектор Эш прислала мне отпечатки пальцев. Мы проверили по системе все три», — сообщил он. «И...» и и с Алихант имели судимости за нападение на соседа несколько лет назад во время спора о границах их земли». Как и следовало ожидать, в машине были обнаружены отпечатки их пальцев. Третьего отпечатка не было в национальной базе данных о преступлениях. Однако мы прогнали его по другим нашим базам данных и обнаружили, что он принадлежит 25-летней женщине по имени Кейси Сильвер. 9 февраля ее отпечатки были взяты в посольстве США в Лондоне для подачи заявления на визу. «Где были найдены ее отпечатки?» — уточнила Эрика. «Было обнаружено три отпечатка». Один на дверной ручке «Вольво», один на кожаной перчатке, оставленной в салоне автомобиля, и еще один на приборной панели. Босс, это не терпит отлагательств. У Кейси Сильвер забронирован билет на самолет до Лос-Анджелеса, который вылетает из Хитроу через 30 минут. Черт. Эрика посмотрела на Мосс и Питерсона и на мгновение запаниковала. У нас есть отпечатки пальцев этой Кейси Сильвер в доме? Нет, тут еще кое-что. Кейси Сильвер проживала в детском доме Дрексел Хилл до 2008 года, но ее данные неполные. Что значит неполные? Нет никаких сведений о том, что она когда-либо покидала детский дом. Эрика посмотрела на настенные часы. Время изменилось с 1050 на 1051. Во сколько вылетает самолет? В 11:20, босс. Я перезвоню. Эрика повесила трубку и набрала номер Мелани. У меня нет времени объяснять. Мне срочно нужно разрешение на задержание вылета рейса из Хитро. Эрика услышала звуковой сигнал входящего сообщения и посмотрела на экран. Крейн прислал ей информацию о рейсе. Рейс Британской авиалинии BA4591. Вылетающий из пятого терминала хитру в аэропорт Лос-Анджелеса, в 1120 утра Вылет через 28 минут, возразила Мелани. Попробуйте, пожалуйста, попробуйте. Анабель сидела в салоне первого класса, затянув ремень безопасности и вцепившись в подлокотники кресла, когда огромный аэробус занял свое место на взлетно-посадочной полосе. В окно она увидела. К окно самолёта медленно повернулся, а затем остановился. Выжженные, покрытые следами от торможения шасси, взлётно-посадочная полоса тянулась, казалось, бесконечно, а по бокам мигали огни. «Члены экипажа, займите места для взлета, раздался голос капитана по внутренней связи. «Первый раз летите», — обратилась к ней элегантная женщина, Сидевшая напротив, Анабель кивнула. На отдых или по делам? Немного того и другого, ответила она. У нее был заказан билет на самолет с пересадкой в Лос-Анджелесе до Лас-Вегаса. Анабель забронировала номер в отеле Беладжу на две недели. Ее план состоял в том, чтобы познакомиться с богатым мужчиной, которых в Вегасе пруд пруди. И если это не сработает, она исчезнет. У нее было 10 тысяч долларов наличными, и еще 20 тысяч лежало на расчетном счете в Банке США. В любом случае, в Америке легко можно было начать новую жизнь. Двигатели самолета заработали на полную мощность, и казалось, что самолет вот-вот начнет разбег по на посадочной полосе, но тут со стороны анабель замигали синие огни. Двигатели заглохли. И две полицейские машины с включенными мигалками и ревущими сиренами подъехали к борту самолета. А за полицейскими машинами подъехал передвижной трап. Анабель посмотрела на двух стюардес, пристегнутых ремнями к своим креслам в передней части салона. Зазвонил интерком, одна из стюардес встала и сняла трубку. Нет, нет, этого не может быть, подумала Анабель. Они не могли так быстро во всем разобраться. Я замела следы. И тот голос в ее голове произнес Перчатка, ты потеряла перчатку. К чему ты прикасалась? Раздался глухой стук по борту самолета, и Аннабель увидела, что двое полицейских поднялись по трапу и теперь стояли у двери самолета. Не открывайте! Услышала Аннабель собственный крик. «Эти люди не настоящие полицейские, они террористы!» Женщина рядом с ней закричала, и внезапно началась суматоха, когда к двум стюардессам присоединился мужчина-стюарт из бизнес-класса. «Они террористы! Если вы их впустите, они убьют нас всех!» выкрикнула Анабель. Она порылась в своей сумочке от Луи Вито. И нашла ключ в маленьком внутреннем кармашке. Ключ. Ее страховка. Она понимала, что если ее арестуют, то обыщут все вещи и найдут ключ. Все, что у нее было, находилось в этом самолете. Посреди всей этой суматохи и паники, когда Стюарт повернул ручку, чтобы открыть дверь самолета, Аннабель приняла мгновенное решение и положила ключик на корень языка. Он показался ей огромным но, поморщившись, она проглотила его.